Глава восемнадцатая. Прозрение. Какой странный лес. Даже в дневную пору в нём так мало света, будто эти блестящие с коричневатым оттенком листья поглощают лучи Лориттелл. Кучер высадил её из экипажа на границе владений миелингов, сказав, что дальше вести её не может. Что ж, и так он потратил на неё кучу времени, Целый вечер и всю ночь они ехали. Сейчас только утро начиналось. «Не бойтесь, я вас не выдам, госпожа», — сказал мужчина на прощание. Ниесса дала приказ соблюдать секретность. Он оставил Дориане кожаный мешок с припасами, вода и немного еды. Вот так она и дошла до леса. Больше ничего впереди и не было. Чьи это леса? она не знала. Одно понятно — королевство тигров закончилось. Верно ли она поступила? Получается, выполнила желание невесты Дитмара, поддалась на её угрозы. У неё даже не было времени подумать о том, что надо делать. Сразу несколько страхов погнали Дариану в путь. Убийца в капюшоне — который на этот раз точно не станет кидать её в заточение, а просто прикажет уничтожить. Нежелание подводить Дитмара, у которого будут проблемы и с невестой, и с семьёй. И, наконец, осознание того, что заледанно, скоро в компании с женихом прибудет в замок. А до этого спокойно отправила служанку подготовить комнаты. «Такое не сделаешь без одобрения принца», А значит, Дитмар принял решение. Дериана ему никто. Законная невеста готовится въехать в его владение, как и положено. Что же касается печати истинности, она может быть и не для него. Иначе откуда уверенность у придворных магов в том, что заледанные Дитмар избранные? Можно остаться в Мейелинге. умножать страдания и подвергаться смертельному риску, или воспользоваться даром жизни и постараться изменить свою судьбу, построить свой быт в другом месте. И когда-нибудь обязательно подать о себе весточку Илане Лане и Лисмару, о том, что она спаслась и жива-здорова. Вот уж кому Дориана искренне благодарна. Хвала небесам и живущим в них звёздам — В лесу была широкая протоптанная тропа. Куда она вела, неизвестно, но видно, что люди здесь ходят. Пойди удастся до вечера пробежать по ней и выйти туда, где есть жильё. Потому что идти вдоль этого неприветливого чистокола тоже непонятно, сколько часов и где ночевать. В крайнем случае она на дерево залезет. Умела в детстве это делать. Сможет и сейчас. Даже с утра было сумрачно. Дариана довольно скоро поняла, что впереди света нет, и ругала себя, что отправилась в глушь какую-то. Не хватало ещё сгинуть ей после стольких испытаний, которые сумела вынести. В скорости послышался то ли рык, то ли хрип. Дариана замедлила шаг. Кто это? Или что? Зверь дикий или нежить? Хотела уже бежать, когда хрип перерос в протяжный стон. Кому-то нужна была помощь. Дори свернула с тропы, вглядываясь между деревьями. На траве лежал крупный зверь с рогами. Кажется, лось. Он то всхрапывал, то стонал. Дори не знала, что эти животные так умеют. Приглядевшись, увидела, что дышит лесной красавец слабо, «Бока поднимаются и опадают медленно, а из спины торчит обломанное копье». «Бедняжка!» — прошептала девушка, опускаясь рядом с животным. Зверь приоткрыл глаз, попытался голову приподнять, но бессильно опустил. «И сколько ты тут лежишь?» Дори знала, конечно, что лось не ответит, но звук голоса, кажется, успокаивал этого гиганта, да и её саму. Она разместила обе ладони в аккурат под раной, закрыла глаза, призывая целительную силу небес к себе. Сейчас помощь высшей энергии нужна невинному беззащитному существу, чьи страдания нужно облегчить. Забрав в мир, где полно сочной травы и нет охотников, или вылечить, что, конечно, лучше. Призрачный белый свет окутал тело животного, искры то и дело проносились в разные стороны. Вокруг них обоих образовался прозрачный кокон, подул лёгкий ветер, кажется, в лесу стало чуть светлее, словно Лориттел спустился пониже. Посмотреть, насколько сильно требуется его помощь. «Вот чудо-то какое!» — услышала Дори сквозь пелену, дребезжащий старушечий голос. «Повезло этому гуляке тебя повстречать. Я уж его упокоить шла». Дориана вздрогнула, отнимая руки от лося. Обломок чуть не убившего его орудия выскочил, как заноза из пальца. «Откуда ты будешь, волшебница?» Дори посмотрела на говорившую, пожилая женщина с зелеными волосами, Наверное, седые выкрасила. Нос крючковатый, свешивается, прикрывая губы. Веки почти лишены ресниц, но глаза, тем не менее, не выцвели глубокого зелёного цвета. Одета старуха странно, будто мешок на себя нацепила. В руках палка суковатая вместо посоха. И подспорье, и оружие, если потребуется. «Меня зовут шередона представилась женщина. «Я ведьма лесная. Кое-что разумею, колдовское, но как ты исцелять не умею. Так из каких ты краёв?» «Из Олинги», — сказала Дори, поднимаясь и разминая затёкшие ноги. «Проездом была в миелинге но уже оттуда отбыла. А у вас что за края?» «Ведьмин лес», — сказала Шеридона, И прозвучало это гордо. «Тут окраина. Вроде как, относимся мы к царству Элидис, но оно полузаброшенное само по себе, название одно. И лес этот никому особо не нужен. Ближайшее селение тут разрушено. Почти никто не живёт в нём. А до городка три дня ходу на повозке. Иногда, правда, охотники у нас тут бывают, как видишь. Но мало кто сюда забирается». «Надо же». Так недалеко от Миелинги есть целое царство, пусть и в бедственном положении. «Я тут живу, в избушке. Со зверьём разговариваю до да травки собираю. Если надо, приютить тебя могу». Дариана с радостью и облегчением согласилась. Лось уже перекатился, устроился удобнее, лёжа смежил веки, засыпая. «Ему тут безопасно?» — осторожно спросила Дори. — Вполне, я думаю. Видишь, на шкуре от раны след небольшой остался. Видно, много силы в тебе. Своя? Или несёшь откуда-то? Эти слова, небрежно сказанные старой ведьмой, откликнулись в душе Дорианы тревогой. Своя? Или несёт откуда-то? Исцелять Дори умела давно, однако, чтоб вот так... Восстановить меньше, чем за час огромного лося, лежащего при смерти. Такого она не припомнит. Что, если эта сила старой Мейелинги с ней? Постепенно приходило к ней осознание произошедшего. Когда не нужно бежать, выживать, карабкаться вверх по камням в полубессознательном состоянии или замирать от любви в руках принца. Как позволила она себя так одурачить? Дитмар же просил не предпринимать серьёзных действий, пока его нет. А вдруг магия в королевстве ожила вовсе и не из-за помолвки Залиданны с Дитмаром, а потому что Дариана прибыла в Миелингу совершенно загадочным, невероятным манером, а потом и встретилась с Крон-принцем. Вот бы узнать, что поменялось в Миелинге, когда они При этих мыслях к щекам Дори подступил румянец, и дыхание перехватило. И дальше додумать здраво не получилось. Да и пришли они уже к избушке. Дори ожидала увидеть ветхую лачугу, но домик справный оказался. Внутри он даже двухкомнатный был. «В одной я сплю, а во второй готовлю. Да и топчан там есть, могу тебя туда положить. У меня ещё тут и подпол». «В нём ванная большая, и всё для того, чтобы за чистотой своей следить. Так что можешь смыть дорожную пыль да кровь лосиную». Сунула Дори простынь мягкую, которая обтереться можно. Да такое же мешковатое платье, чистое и выглаженное горячими камнями. Девушка с благодарностью приняла и то, и другое. Истинное блаженство было омыться в прохладной чистой воде, Взяв душистое мыло, приведя себя в порядок, Дори вышла к хозяйке. «Что это у тебя?» — подивилась Шеридона, указывая ей на руку, и Дориана вспомнила, что не прикрыла метку. Рукава у платья короткие, а знак предречённый сиял в полную силу, бросая отцветы по стенам, и не следа уродливого Клима проклятой. «Ты истинная Миелинга!» — прошептала Шеридона. «Вот откуда сила в тебе!» «Откуда вы знаете об этом?» — удивилась Дори. «Я жила в молодости в Миелинге. Давно это было, но магия уже исчезла. А теперь скажи, поменялось что-то с твоим появлением?» «Да», — кивнула Дориана. «Зацвело древнее дерево. «Не может быть!» Глаза старухи загорелись. «И теперь ты ушла? Что же у них творится? Как бы ни привело королевство к погибели это?» «Нет». Дори выставила вперёд руки, словно защищаясь. «У него есть уже невеста, и у неё метка, и помолвка была». «А с тобой, значит, и не было ничего?» Прищурилась Шеридона. «Было». опустила взгляд Дориана. И жить без него я не знаю как. И питьё в стаканах наших светилось, хоть и помолвка с другой состоялась. «Да не с другой. С тобой!» вздохнула ведьма. «Это и есть помолвка. Правда секретная. Не всегда такое бывает. Эту примету не особо и ждут. Главная метка. Но, может, и к лучшему что ты сбежала». Я вот очень много лет назад одной женщине погибель уже принесла своими догадками. Она тоже с печатью тигра ко мне пришла, а я к истинному отправила. И он её не захотел. Он, правда, не из мейлингов, но тоже тигр из старинного рода. И что дальше случилось? Затаило дыхание дариана Судя по выражению лица колдуньи, ничего хорошего... точно произойти не могло. Убил он её. А я сбежала, поняв, что правде моей не поверит никто. Поэтому... Может, Мегелинги и хуже без тебя будет, да если избранному твоему на другой жениться втемяшилось, не мешай. Перекусит пополам и не поморщится. «Нет», — замотала головой Дори. «Зря я сдалась так рано. Мне нужно вернуться к нему». как можно скорее. Да как же ты до Мейлинги-то доберёшься быстро?» — всплеснула руками шередона «На лоси поскачешь. Он тебе, конечно, благодарен, но вряд ли с ним договоришься. А других копытных я тут и не вижу». Тут им обеим послышалось конское ржание на улице. «Кто это может быть?» — встревожилась Дори. «А вдруг твой тигр за тобой примчался?» — оживилась ведьма. Открыв дверь, Она попятилась, впуская высокого мужчину в дорожной одежде. Его пронзительный взгляд сразу отыскал Дориану. «Граф Элли Динг!» — потрясённо произнесла шередона «Тебя-то как сюда принесло?» «Пришлось поплутать немного», — ответил визитёр. И Дориана узнала его наконец. «Дядя Дитмара, Лидмар». «Вы с Залиданной хорошо придумали, как тебя спрятать от оборотня», — усмехнулся Лидмар. «Но мест, граничащих с Мейлингой и пригодных для побега, не так много. Особенно, когда знаешь, каким путём ты покинула королевство». «Зачем вы меня искали, граф?» — спросила Дори. Вначале ей показалось, что родственник Дитмара приехал, чтобы сообщить, как страдает принц и ждёт её обратно. Однако лицо Шеридоны, искажённое ужасом, говорило обратное. Кажется, ведьма, жившая много лет назад во владениях тигров, знала королевского родственника с очень плохой стороны. Кажется, он тоже оборотень. Уж не Лидмар ли тот злодей, что сгубил собственную истинную, которая пришлась ему не по нраву? «Я покинула ваше королевство», чтобы не сбивать с толку Дитмара. Разве нет?» Она пристально смотрела на посетителя, понимая, что выглядит он действительно зловеще, а улыбка, раздвинувшая губы, обнажает тигриные клыки. «Ты, может, и не собиралась возвращаться», произнес Лидмар с придыханием. «А вот племянничек мой не успокоится, побежит тебя снова искать, если уже не отправился». Я всё же успел раньше, как только родственнички отвлеклись на подготовку скорой свадьбы, и мне очень повезло встретить по пути несчастного, что привёз тебя сюда. Кучер, который так помог Дориане. Что же с ним теперь? Лидмор перевёл взгляд с лица девушки на знак, что всё ещё светился на её руке. «Вот, значит, как!» — протянул он. всё таки это ты и есть. Что ж, не зря я тебя нашел. Пора сместить с трона эту беспокойную семейку, которая только и надеется на древнюю магию высохшей коряги. На этот раз я доведу дело до конца сам. Никому нельзя доверять устранение ненужной помехи. Накинь на себя что-нибудь и пойдем». Теперь лес не казался таким тёмным, будто коричневого убавилось, а зелёного больше стало, или лучше прибыло. Дериана куталась в плащ, который дала ей ведьма. Шеридона пыталась следом пойти, но Лидмор её остановил. Вот значит, кто её похититель, бросивший умирать в горах. И сейчас он постарается довести дело до конца. Злодей вёл её молча. Он не объяснял ничего, но картинка уже сложилась. Много лет назад этот оборотень получил свою истинную, которая его не устроила. Каким-то образом с ней расправился, сумев сохранить своё преступление в тайне. А сейчас собирается захватить трон Мейелинги. Такой ни перед чем не остановится. Уговаривать его бесполезно. Они свернули с тропы, остановились. Оборотень принюхался, толкнул Дориану, побуждая сменить направление. Что он почуял, интересно? Узнала она не скоро Пришлось пройти прилично, пока Дори не поняла. Тигра привлёк запах реки. Они были на крутом, высоком берегу. Девушка замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась подальше от обрыва, когда поняла, что замыслил мерзавец. «Подойди к краю», — велел брат королевы Орланы. «Чтобы вам меня удобнее было сбросить?» С вызовом посмотрела на него Дориана. «Я не безропотная овечка», — сказала это и сама себе поверила. «Что, собираешься со мной подраться?» оскалился Дитмар. «Хотя бы лицо рассарапать успею», — хладнокровно ответила девушка. Она сама себе удивлялась. У неё даже голос не дрогнул. Дори верила, несмотря ни на что, в возможное избавление от смерти. И сама она уж точно не сделает процесс своей казни удобнее для палача. «Хочешь меня скинуть? Подойди и попробуй это сделать». «Победу надо заслужить». Злодея эти слова вывели из себя. Он вскипел. На скулах заходили желваки, кулаки сжались. Гнев — худший помощник из всех возможных. «Ты не тигр, а кошка драное!» Дори осмелела, как никогда в жизни. «Действительно, что ей сейчас терять и чего бояться?» что этот высокомерный негодяй пожалуется на непозволительное поведение служанки. «Ах ты, дерзкая девчонка!» — рявкнул Лидмор, делая шаг к ней навстречу. «Можешь не изображать из себя простолюдинку. Я знаю, что ты дочь барона Линлора». «Откуда же?» — усмехнулась Дори, не показывая удивления. «От корабельщиков, что привезли тебя к нам, к нашему с ними общему несчастью». Они рассказали, как отплыли от берегов Олинги сразу после суда над невестой правителя Веймара. Очень громкая вышла история, когда поверх клима выступила золотая звериная лапа. Я тогда решил, что молва могла чего-то домыслить, но нет. Дариана отступала, понимая, что долго этот танец продлиться не может. Он сейчас её схватит и потащит к крутому берегу. Что она может ему противопоставить?» И тут позади послышался рёв. Лидмор вздрогнул и в изумлении уже сам назад отступил. Дариана оглянулась и глазам своим сразу не поверила. Со стороны леса бежал к ним огромный разъярённый лось, опасно выставив вперёд рога. «Что за бешеная корова?» — крикнул Лидмор. Дори думала, он сейчас тиграм обратиться, но оборотень выбросил вверх правую руку, чертя в воздухе магический знак, на глазах обретавший плотные очертания. Что-то вроде звезды со множеством лучей. Он почернел сначала по контуру, а потом и полностью заполнился зловещей темнотой. Повисев несколько мгновений, звезда пришла в движение — взорвалась, выпустив в сторону лося смертоносные лучи. "Беги, милый", закричала Дори, испугавшись за зверя. Животное бросилось в сторону, напугавшись неожиданного отпора, но и Дори успела увеличить расстояние между собой и душегубом. "Далеко не уйдёшь, дурочка", прохрипел Лидмар. "Я справлюсь с тобой своей магией". "Дядя Раздался крик совсем рядом. Дитмар мчался вдоль берега верхом на коне, на скорости приличной. И как он этот путь нашёл? Не со стороны леса прибыл. «Добрался всё-таки!» — скрипнул зубами преступник. «Мог бы и позже приехать!» Дитмар спрыгнул с коня прямо на ходу. И в прыжке он превращался в тигра. Это было так удивительно, мощно. завораживающе. Великолепный зверь кинулся на Лидмара, который, между тем, действовать решил магией. Из ладони советника вырвались чёрные всполохи пламени и полетели в сторону тигра. Дидмар успел увернуться, однако один из чёрных шаров подпалил его шкуру. Тогда и дядя его перекувырнулся через голову, становясь тигром, И вот уже два хищника бьются не на жизнь, а на смерть. «Дитмар!» — закричала в ужасе Дориана, следя за схваткой. Хватит ли ей сил, чтобы помочь ему? Увы, её магия созидающая и в бою неприменимая. Звери различались между собой. Дитмар был более поджарый и окрасом уходил в оранжевое, в то время как в «Тигре Лидмара» Чувствовался возраст, да и шерсть была с преобладанием чёрного. Тёмное колдовство, мощь которого он скрывал от семьи, меняло обличье зверя. Хищники рвали один другого клыками, вокруг летели обрывки меха и брызги крови. Дори не хотела смотреть на это, но в то же время не могла оторвать от страшной сцены взгляда. Ей казалось, отведи она глаза от Дитмара, С тем случится страшное. Тёмный тигр всё больше оттеснял рыжего к береговой линии. План его был очевиден. Рычали они ужасно, и оба уже припадали на ту или иную лапу. По траве за ними тянулся алый след. Слёзы текли по щекам Дорианы. От страха за любимого и собственного бессилия изменить ход событий. Старый зверь рыкнул. Из последних сил, кидаясь на молодого, толкая лапами в грудь. От мощного удара Дитмар полетел с обрыва, но успел схватиться за край. Дариана в этот момент сама почти умерла. Но молодой зверь подтянулся и выпрыгнул, сминая Лидмара, который уже раньше времени праздновал победу. По берегу метался клубок, в котором Дори едва различала мельтешение чёрных и оранжевых полос. В какой-то жуткий, невозможный момент оба они исчезли с глаз. «Нет! Нет!» — кричала Дориана, бросаясь к страшной для неё черте, за которой, возможно, заканчивалась жизнь любимого. Но она услышала стон. Человеческий. Со страхом взглянула вниз — увидела Дитмара в разорванной одежде, висящего поперёк торчащего из берега обломанного корня. Далеко внизу бежала серебристая лента реки. Вода билась о прибрежные камни. Быстрое течение уносило тело мужчины, которое с высоты казалось кукольным. «Дитмар», — прошептала дариана протягивая руку по направлению к лишившемуся чувств принцу. Удалось коснуться его пальцами, но как вытащить? А если корень надломится? «Давай помогу!» — услышала она позади себя голос старой ведьмы. «Вдвоем справиться должны, да и гумера поможет!» «Гумера?» — растерянно переспросила Дори. И тут же поняла, о ком это... увидев всё того же лося. Кажется, питомец у неё появился. Шеридона показала ей длинную верёвку, откуда только взялась она у неё. «Сейчас поколдую, чтобы принца твоего обвязать, не прикладываясь руками, и, глядишь, вытянем». Верёвка под действием магии изогнулась змейкой и сама проползла куда надо, обвившись вокруг талии принца, а затем оплела торс так, чтобы спину ему не сломать, когда вверх потянут. Неловко, не с первого раза, рывками, но они смогли выволочь Дитмара и уложить на траву. Но жив ли он? Тело, что виднелось сквозь истерзанные в лохмотье одежды, было покрыто ранами и сочилось кровью. Дариана приложила ухо к груди любимого, прислушалась. Едва заметное биение сердца стало ей наградой. Но он уже почти не дышал. Нежели жалеется он!» — горестно вздохнула старуха. «Из пропасти мы его вытянули, а из мрака вечной ночи не получится. Это ж каких сил надо?» «Нет, я не сдамся!» — отчаянно прошептала Дариана. Коснулась горячими губами уже теряющих тепло губ принца, почти ложась на него всем телом. Руками взялась за виски мужчины, закрыла глаза. Представила целебный свет Лориттл. В ушах её вдруг послышался шелест листьев на густой кроне Мейлинги, какое она помнила дерево, и превратился в шёпот. «Верь! Верь!» предречённая. А потом боль пронзила её тело так, будто тысячи игл одновременно вонзились в кожу. Дариана не могла кричать, потому что рот сковала страданием, невыносимым, заполнившим всю Вселенную. И она провалилась в бесконечную холодную тьму. А в себя пришла уже в избушке Шеридоны. И без того маленькая комнатка стала ещё теснее, потому что ей пришлось принимать принца Мейелингов. Высокий, сильный и выглядящий как нельзя более живым, Дитмар сидел на краю постели, сжимая руку Дорианы. Открыв глаза, она слабым голосом попросила пить. Пока ведьма несла ей отвар, Дитмар приподнял девушку, усаживая в кровати. «Почему ты прятала от меня метку?» — спросил принц, когда Дори утолила жажду. «И как у тебя получилось вместо нее подсунуть мне клеймо?» Дори посмотрела на руку. Знак предреченный гордо сиял и даже немного переливался в полумраке. «Первое, что я увидел, когда очнулся», — улыбнулся принц. «Точнее, когда ты вернула меня к жизни». «Я не знаю, как действует эта метка», — честно призналась Дори. «Она большую часть времени выглядела как ожог, и только когда я одна оставалась, принимала свой благородный вид. От глаз чужих пряталась», — рассудила Шеридона. «Но ведь в первый раз она появилась при большом скоплении народа», — возразила Дори. «Чтобы позвать тебя в дорогу», — невозмутимо ответила ведьма. «Дори», — нежно позвал её принц, — «мне кажется, в Миелинге творится что-то плохое. Тебе лучше остаться здесь, пока не придёшь в себя. Я же вполне восстановился и вернусь домой. После заберу тебя». «Нет!» — почти крикнула Дориана. «Я должна поехать с тобой. Нам нельзя расставаться. Это мы пробудили Миелингу, и её сила поможет королевству». «Только если мы будем вместе». мигелинга умерла», — с грустью сказал крон-принц. Высохла вновь, и листья её опали. «Это от того, что душа священного дерева отправилась с Дорианой», — вновь подала голос Шеридона. «Так что девочка права. Без неё у вас там ничего хорошего не будет. Дождись, когда она в себя придёт, и езжайте». «Но у нас нет времени». — возразил принц. — Свадьба должна состояться уже нынче утром. Поймав изумлённый взгляд Дорианы, он добавил. — Ты пролежала в обмороке много часов. Ночь почти прошла, а венчание назначено на сегодня. Отец решил, что только так можно оживить Миелингу. Должно быть, меня уже хватились, и народ будет в ярости, что я сбежал от законной невесты. — Интересно. и он замолчал, о чём-то задумавшись. «Что тебе интересно?» — не выдержала Шеридона. «Откуда у тебя ещё одна истинная?» «Да проще простого. Дядюшка твой наверняка подсобил. Устроил вам всем фальшивую невесту». «Я тоже об этом думал», — вздохнул Дитмар. «Но так не хотелось подозревать Залиданну, «Для меня она чужая, но считать её злодейкой неприятно. К тому же Агудал». «Агудал?» — перебила его ведьма. «Уж не сын ли правителя Риентарии?» «Он и есть правитель Риентарии», — кивнул Дитмар. «Ты и его знаешь?» «В те давние времена, когда ко мне на приём целительский пришла женщина по имени Эвиана», и показала метку истинной пары оборотня. Я разыскала, чье сердце этот ключ должен отпирать. И нашла молодого оболтуса по имени Лидмор Эллидинг. Виана оказалась его заметно старше. И хоть знатных кровей, но будущего графа такая невеста не устроила. Он подстроил несчастный случай. Бедняжка погибла, и знали об этом только я, да однокурсник элидинга Агудал Риентарский. Учились вместе они в заведении для благородных магов. Он помог скрыть следы преступления, а мне пришлось бежать. Стыдно, но бедняжке Эвиане всё равно уже было не помочь. «Вот и складывается картинка», — взволнованно произнёс Дитмар. «Значит, и сейчас Лидмар вместе с Агудалом планы коварные строили. Нам срочно надо выезжать обратно в миелингу, «Хоть утра дождитесь!» — проворчала ведьма. «Оба только из лап смерти выбрались!» С этим доводом пришлось согласиться. С детства Залиданна считала, что в каждом человеке живёт Бог. Но с возрастом поняла, что в некоторых он злой. Вот и в левидоре если и обитало божество, то есть преисподней, тёмное и жуткое. В его глазах плескался мрак. Когда колдун парализовал Холумера, сердце её дрогнуло. Потом ниоткуда появились верёвки, плотно связали чернокнижника, а во рту сам собой сгустился плотный кляп. — Полежи пока здесь! — велел колдун, рукой показав на нишу, прикрытую занавесками. И недвижное тело Холумера переместилось в укрытие. «Закидай его подушками и одеялами, моя прелесть!» От его улыбки девушку чуть ли не передёрнуло, она еле сдержалась. «Подумать только, этот мерзкий паук собирается жениться на ней!» Отец смотрел на злодея стеклянными, похожими на бусины глазами, и даже спорить не пытался. «Ищи способ добыть кристалл у своих несостоявшихся родственничков, — огудал. Бросил царьку левидор «Завтра он нам понадобится. А пока изображаем радостную встречу. И невеста, как ни в чём не бывало, готовится к свадьбе. Жениха ты не видела. И вопросом, где его носит, не задавалась. У тебя своих дел полно, ясно тебе?» Залидан кивнула осторожно обкладывая Холумера подушками. Он смотрел на неё, И во взгляде мужчины было столько чувства. Кажется, он кричал ей о своем разочаровании или просил одуматься. — Я не такая, Холумер, — прошептала Золи, улучив момент, когда Левидор и Агудал принялись обсуждать, как именно ее отец завладеет главным кристаллом тигров. — Я вернусь, обещаю. — Можешь идти, лапочка. левидор ущипнул её чуть ниже спины. К щекам Залиданны бросилась кровь. «Я не ваша служанка, левидор в ярости воскликнула она. Ей особенно было неприятно, что это может увидеть Холумер. «Пока ещё нет, прелесть моя, пока ещё нет!» Он так гадко улыбнулся, что она уже не сумела скрыть своего отвращения. Колдун ухватил Ниессу за талию, притянул к себе, жарко заговорил ей прямо в ухо. «Какая же ты дикая, необузданная! Предвкушаю, сколько в тебе страсти! После свадьбы ты сможешь показать мне ее в полной мере. Можешь не стесняться!» Залиданна вырвалась из рук колдуна, бросила взгляд на отца — который всё ещё выглядел так, словно его опоили дурманищим зельем. Губы девушки тряслись, когда она опрометью выбежала, покоев отца, дошла до своих комнат, не помня себя, села на кровать и зарыдала, уткнув лицо в руки. Что с ней такое? Как она смогла это допустить? Гордая Ньеса Риентарии стала куклой в руках колдуна, исполнительницей чужой преступной воли, разлучила двух созданных друг для друга людей. Она сама теперь зло, а вовсе не девушка, что боролась за своё счастье. Разве в её душе живёт добрый бог? Такая же тьма, как и у её отца или Ливидора. Всю ночь она не находила себе места. Ей всё казалось, что сейчас явится за ней жуткий и мерзкий колдун или придёт некто. Она уже понимала, что это Лидмор, брат королевы, больше вариантов не остаётся. Даже этот негодяй казался ей лучше, чем ростовщик. Краткий сон, сморивший её под утро, принёс облегчение. Залиданна подскочила, отдохнув около часу с ясной мыслью «Пойти и освободить Холумера». Окутав себя ветром, будто шарфом, Девушка осторожно покинула почевальню, неслышно зашла в отцовские покои. Комната, в которой спрятали Холумера, находилась от спальни отдельно. Из-за почевальни слышался безмятежный огудалов храп. Заледанно зашептала заклинание стихии, отправив отцу сонный бриз с лёгким ароматом морской свежести. Отметила, что действует колдовство слабее, чем раньше. Мейелинга выдыхалась быстрее, чем набирала до этого магию. Холумер по-прежнему был недвижим, и Золи испугалась, что он умер, задохнувшись под кляпом. веревки не поддавались. Магия колдуна Леведора крепко удерживала их на руках и ногах чернокнижника. Она пыталась дёргать ненавистные путы, пилила острым ножом для бумаги, найденным тут же в отцовской комнате. полоснула в горячке по бедру Холлумера, услышала его стон и обрадовалась, что жив. Но что же ей делать? Залиданна закрыла глаза, вспоминая подходящие заклинания. Увы, все они связаны были с силами ветров. Как воздухом победить чёрное колдовство? «Пожалуйста, небеса и звёзды!» — взмолилась она шёпотом, Чувствуя, как по щекам Вновь неудержимо льются слёзы. «Помогите исправить ошибку! Спасти королевство, Попавшее по моей вине в беду!» И так искренне она верила, Что и правда желает добра Мейлинге, Что в сердце её загорелся огонь, Который побежал по рукам, Передаваясь колдовским путам. веревки вспыхнули, Рассыпаясь в прах. Трясущимися пальцами золи освободила холмера от кляпа помогла чернокнижнику сесть. я не вполне могу двигаться прохрипел он, но оценил то что ты сделала. теперь помоги мне выбраться отсюда и попробуй спрятать. Мне надо в себя прийти, чтобы попытаться помешать случиться непоправимой беде с большим трудом страшаась попасться кому нибудь на глаза. Залиданна дотащила чернокнижника к себе, прижимая мужское тело, чувствуя, как опирается этот сильный и неприступный до этого человек на неё. И зрело в ней при этом что-то новое — ответственность, сопричастность. Она будто бы повзрослела в раз, начала чувствовать чужую боль, а шумное дыхание Холлумера слегка её волновало. Укрыв чернокнижника в кладовке за платьями, Золя устало свалилась на кровать, чувствуя, что все мышцы перенапряжены. И тут её сморил уже здоровый сон. Она бы и до обеда так проспала, не разбуди её, а далее. «Госпожа, Лориттл в полном свете, и король с королевой хватились с жениха с невестой!» «Что, Дитмар, вернулся?» Подскочила Залиданна в постели. Служанка помотала головой. «Что ж, легче не будет». «Дочка!» — послышалась за дверью. «Дядюшка Левидор желает видеть тебя, чтобы напутствовать до венчания». «Да какое ж без жениха венчание-то?» это приложила ладонь ко рту Адалия. «С этим после разберёмся», — устала сказала Залиданна. «Помоги платье надеть. Нет, в кладовку не ходи». Там беспорядок, все нужные наряды тут, в комнате». Горничная подивилась странностям хозяйки, но перечить не стала. Вскоре Залиданна была у колдуна. Глаза старого нечестивца вспыхнули чёрным огнём, когда он её увидел. Но рук распускать он не стал. Вчера наверняка ещё и напугать её пытался, лишить силы воли и унижением. «Сейчас сделаем тебе такую метку, что настоящее истинное себе волосы выдерет от зависти!» — вкратчиво сказал колдун, приложив к плечу заледанной нечто, напоминающее большую чёрную печать. В комнате потемнело. От колдовского артефакта пошёл огненный свет. Плечо заломило, а кожу обожгло. Залиданна закрыла глаза и на время лишилась чувств. Пришла в себя она, сидя в мягком кресле. Над ней возвышался колдун левидор но уже в образе доброго улыбчивого дядюшки, а рядом стояли ее отец, а также король и королева Мейлинги. «Бедняжечка так распереживалась!» — вздохнул дядюшка. «Боится, что жених её сбежал в день свадьбы. Отверг её. Мы очень близки с нашей девочкой». И улыбнулся ей сочувственно «Людоед проклятый». «Мы не знаем, где сейчас Дитмар», глухо произнёс король Арвер II. «Кроме того, исчезли два моих советника. И пропала одна важная для нас реликвия. И я не понимаю, что творится в королевстве. «Беззаконие у вас творится!» Громовой голос огудала заставил Залиданну вздрогнуть. Отец больше не выглядел спящим на ходу безвольным болванчиком. «Посмотрите на мою дочь! На знак истинной, что горделиво сияет на ее коже!» Золи перевела взгляд на плечо. И верно, колдун сработал новую метку на славу. С прежней и не сравнишь. «Разве заслужила истинная крон принца такое вероломное предательство с его стороны? Вы потакаете прихотям вашего избалованного сына. И что хуже всего? Подвергаете риску все королевство». Арвер хотел что-то сказать, но тут в комнату влетел Ибнер, младший из мудрецов. «Ваше Величество!» прокричал он возбужденно, вращая глазами и нелепо размахивая руками. «Народ собрался у дворца!» Требует начала церемонии. Люди говорят, совсем плохо со старой Мейлингой. И Мелина резко обмелела. А еще в половине дворов померла скотина. Не вся. По одной-две головы. Золи заметила тень довольной улыбки на лице колдуна. Все шло по его плану. «Мы идем к Мейлинге спасать королевство», — гордо сказал Агудал. «Залиданна, тебе помочь подняться?» «Справлюсь», — выдохнула Золи, вставая. Не хотелось, чтобы отец её касался, будто он может запачкать ещё сильнее, чем она уже вымазалась в этом злодействе. Она знала, куда её поведут. К древнему дереву, которое левидор на время оживит, используя свои силы и похищенный накануне её отцом кристалл. Как он это сделал, ей неизвестно. Однако по лицам злодеев понятно, что воровство свершилось. Да и король сказал о похищении важной святыни. Со стороны же будет выглядеть, словно Золи вдохнула новые силы в высохший ствол. Что ж, пока она жива, позже придумает что-нибудь. Заледанна позволила себя вывести, улыбалась разъярённой толпе, что смягчилась, увидев её. Села в карету. Дальше всё сохранилось в памяти урывками. Вот он, холм с мёртвым уже деревом. Она подходит, кладёт на прохладную кору ладони, и Мейелинга начинает оживать. Все смотрят, как поднимаются обвисшие ветви, и никто не видит колдуна, что отошёл чуть дальше и со стороны управляет действом. «Народ Мейелинги!» Обращается громогласно к собравшимся под холмом людям Агудал. «Вот оно, ваше истинное спасение! На чьей вы стороне? Нечестивого изменника, что предал все понятия о чести и совести, осквернил ваши обычаи? Или готовы поддержать новый свет магии, что вернет вам величие?» Одобрительный рев был ему ответом. Что Мейелинга ещё не спит, видно было издали. Не пожар, но фонари и, кажется, костры или много факелов и человеческий гомон. Время позднее. Уже и грел в небе светит. Раньше прибыть не получилось. Дитмар понял. Они опоздали. Дариана сидела на коне впереди него, согревая душу и тело. Я не явился к венчанию. и в столице устроили беспорядок. С горечью сказал крон-принц. «Я не могу тебя туда вести Давай высажу в какой-нибудь деревушке, а потом заберу, когда станет спокойнее. Обещаю, всё наладится». «Нет!» — возмутилась Дори. «Мы проследуем в город вместе. Конь уже устал, еле нас держит. Если ещё заезжать куда-то, я могу оставить и его». «Ты знаешь, без коня доберусь еще быстрее», — не дал ей договорить Дитмар. «Мы прибудем вместе», — твердо сказала Дориана. «Я чувствую, только так сможем спасти миелингу «Хорошо. Возможно, ты права», — кивнул принц, прибавляя темп. Коня было жаль, но беспокойство о родителях гнало его вперед. Улицы города полны народу, люди растеряны, переглядываются, но драк и прочих буйств не видно. Хотя, узнав принца, горожане заволновались. — Вон он! Да не один! Довёл до чего Миелингу! — слышал Дитмор выкрики, но близко к нему подходить боялись. — Сейчас я разберусь, что происходит! — внушительно постарался сказать принц, так, чтобы услышали хоть ближний к ним — Но люди оскорбительно засмеялись, махая руками. «Все уже произошло без тебя, принц!» — услышал он. «Мы дождались свою избавительницу, пока ты по девкам шляешься!» Тут же народ стал будто бы злее. К ним подвинулась толпа, у некоторых были факелы в руках. «Я нашел свою истинную!» — прокричал Дитмар, и голос его нежданно для него самого — разнёсся в пространстве. «А то, что вы принимаете за избавление, преступный замысел! Дариана, прошу, покажи знак!» Девушка судорожно вцепилась в седло, помедлила немного, но поняла, что без её откровенности принцу придётся несладко Она резким движением высвободила левую руку из рукава, подняла её так, чтобы видно было. И фонарный свет не потребовался. все разобрали что там и впрямь она предреченная пронеслось среди собравшихся тогда кто же залиданна или их две у меня лишь одна истинная твердо сказал Дитмар. и она сейчас перед вами как и было предсказано я приложил большие усилия чтобы найти ее и представить своему народу так что пустите нас «Нужно обо всём рассказать родителям». Люди переглядывались. Лица их были растерянны. «Свергли родителей ваших, кронпринц», — сказал высокий детина «Это мы ещё посмотрим», — яростно воскликнул Дитмар, пришпоривая коня. Уставшее животное дёрнулось вперёд. «Кто с нами?» — позвал кронпринц. «И люди?» Отправились следом. Крепостная стена у дворца стояла как прежде, но главные ворота — открытый настежь. Мог любой пришлый зайти. Встретил их вооружённый отряд. «Вот он, изменник!» зычно возвестил мужчина в военной форме с отличительными знаками старшего по званию. «Схватить его и проводить к остальным арестантам!» К остальным арестантам. «Наверняка это его родители». «Наша будущая королева вряд ли его простит», добавил кто-то, невидный Дитмору. «Может, казнить его сразу?» «Не было такого распоряжения», — рявкнул начальник. «Взять его!» «Что ж, попробуйте». Дитмор почувствовал, как закипает в нем ярость, наливаются силой мышцы, пальцы становятся толще, а ногти роговеют, Вот-вот он превратится в зверя. А не стоит этого делать, сидя верхом, когда к тебе доверчиво прижимается любимая девушка. Она тоже почувствовала перемены в нём, положила руку на плечо ему. «Не надо, Дитмар!» Ясный чистый голос дарианы словно отрезвил зверя, заставив притормозить с превращением. «Если магия Мейелинги с нами...» Мы сможем показать это остальным. Я не боюсь». И правда, выглядела Дори уверенной в себе, прямо и открыто смотрела в перекошенные лица встречающих их военных. Она взяла принца за руку, сплетая пальцы. Вдохнула полной грудью, словно собираясь силами. «Не как блудный кронпринц к нам пожаловал?» — раздался насмешливый голос. Воины расступились, пропуская Агудала, рядом с которым шёл незнакомый мужчина во всём белом, но в глазах его плескалась чернота преисподней. «Я знаю о твоей лжи», — спокойно произнёс Дитмар, «и о том, кто помогал тебе. Он мёртв». «У меня теперь другой помощник есть. Получше», — фыркнул царёк. не заговаривайся друг ласково поправил его жуткий спутник для моей дочери нашелся жених который ее достоин не смутился огудал сильный мудрый и вдвоем они сумели разбудить милингу что умерла после твоего предательства а ведь так и есть ошарашенно сказал один из тех что последовал за дитмаром и дарианой Не знаю, какие вы фокусы использовали, но их действие рассеется, как только ты захватишь власть. Холодно ответил кронпринц. Кого-то уже заждались родители. Зловеще улыбнулся мужчина в белом, вытягивая вперёд суковатую палку. Люд попятился. Кажется, все уже знали, что похожий на ветку артефакт действует безотказно. Повинуясь безотчетному желанию, Дариана подняла руку, которая все еще находилась в руке принца, побуждая его повторить ее движение. Двойной кулак из переплетенных пальцев. Двойная сила. Яркий белый луч ударил навстречу черному, и в середине пути они столкнулись, изламывая один другой, будто два меча сошлись. Стоявшие рядом ахнули. Народ продолжал пребывать. А вокруг влюблённых вырастал купол, прозрачный, играющий всеми цветами радуги, и это было видно даже ночью. Дитмар осторожно высвободился, оставил Дариану в седле, спрыгнул, направляясь к врагу. И купол растягивался, передвигался, увеличивая защищённое пространство. «Первый раз вижу тебя, колдун!» Кронпринц стоял уже вплотную к мужчине в белом. Их разделяла лишь прозрачная граница. «Но гостеприимства моего ты не получишь. Убирайся и оставь Мейлингу тигром!» «Думаешь спрятаться от меня в пузыре, принц?» — рассмеялся колдун. «Мне триста лет от роду! Я побеждал котят тебе подобных пачками!» Его лицо, обтянутое кожей, стало похожим на череп. «Умри, мальчишка!» — прошипел злодей, прислонив разящий артефакт к груди Дитмара. По куполу пошла рябь. Радужные всполохи сменились темно-красными, затем черными. Толпа ахнула. Защита вокруг Дитмара и Дорианы начала сжиматься. Кронпринц пошатнулся. Ему пришлось отступить несколько шагов, иначе упал бы. Военные и гражданские разошлись пошире, боясь, что сейчас купол взорвется, и пострадают окружающие. Но случилось неожиданное. Черно-красные молнии, пробежав по всему куполу, начали собираться в одной точке, на уровне сердца Дитмара, как нитки в клубок. А после тёмный сгусток отделился от пузыря и ударил в самого колдуна. Его смертельный удар отразился и прилетел в него же. Враг страшно закричал. Лицо его приняло цвет обожжённой глины, а затем и вовсе потрескалось. То же случилось и с телом под белыми одеждами. Несколько мгновений, и перед изумлёнными людьми предстала груда черепков и пепла, от которой шёл чёрный дым. Военные переглянулись, осмысливая происходящее, а затем отступили, открывая Дитмару путь к дворцу. «А где огудал спохватился военачальник. несостоявшегося правителя и след простыл сбежал когда жареным запахло что ж в розыск его объявим рассудил Дитмар. он помог спуститься с коня своей истинной невесте взял ее за руку повел во дворец осторожнее принц ваших родителей предатели захватили предупредил его воин такие же как и ты недавно усмехнулся Крон-принц. Начальник виновато отвёл глаза. Нам думать не велено, мы приказы выполняем, пробурчал он. Так и вышло, что короля с королевой Дитмар отправился искать в сопровождении отряда. Широкие коридоры дворца показались тесноватыми, но так было безопаснее. Тронный зал охраняли четверо воинов с алебардами. После небольшого объяснения они сложили оружие. К счастью, отец и мать оказались целыми и невредимыми. Подли них нашлись Хорес с Ибнером. Известие об освобождении принято было радостно. Лишь Орлана рыдала, узнав, какая её брата постигла участь. Арвер же принёс извинения и сыну, и его истинной. Больше всех рад был Хорес — который теперь доказывал, что именно Дориана полностью соответствует его предсказаниям. «Вот же балабол старый!» — пробурчал король, стараясь, чтобы его не услышали. «А где же Залиданна?» — спросил Ибнер. «Делом занята!» — послышалось от двери. Необычное зрелище представилось собравшимся. Залиданна и Холумер расчищали себе путь — Толкая вперёд себя связанного Агудала, Ниесса искала взглядом Дитмара. Наконец у неё это получилось. «Прости меня, кронпринц», — сказала она. «Мой обман вряд ли исправит позднее раскаяние. Но я сожалею». Агудала увели. Это был отличный способ занять охрану, которой в зале собралось слишком уж много. Опасность королевской семье больше не угрожала, но всем срочно требовалось объясниться. Что ж, времени для этого теперь было достаточно.